Глава пятая. «Вера, отсмотришь то, что получилось, чтобы завтра доснять?» спрашивает Марсель, складывая в короб стойку от камеры. Депутат городской думы, с которым мы только что общались, едва закончилась съёмка, быстро смылся. «Конечно, всё отсмотрю. Устало потираю плечи и разминаю затёкшую шею. Хочется скорее снять деловой брючный костюм и расслабиться. Пусть даже с ноутбуком в кровати. Главное, лёжа». «Сто лет не выезжала на интервью». «Жизнь в студии всё-таки расслабляет». Официант убирает со стола чашки с чаем. «Вам всё понравилось?» — заискивающе спрашивает администратор. «Изучаю имя на Бейдже и натягиваю дежурную телевизионную улыбку». «Спасибо, Андрей. Нам всё понравилось. Даже очень. В титрах обязательно укажем место съёмки». «Вера Михайловна предлагает вам отужинать за счёт заведения. Ваше появление — большая честь для нас». «Ох, мне как-то неловко, оправдываюсь. Я устала и жутко голодная. Раньше я бы спокойно поехала домой и не обратила внимания на то, что желудок тянет. Но сейчас надо думать за двоих». «Пожалуйста, чувствуйте себя как дома», — говорит Андрей, кивая на столик официантам. Те тут же начинают стелить атласные салфетки и расставлять приборы. «Марсель», — вздыхаю умиротворённо, — «поужинаешь со мной? За одним поболтаем, познакомимся». Парень мило нахмуривает широкие чёрные брови, раздумывает над моим предложением, словно чувствует подвох. В целом, мне он нравится. Молчаливый, задумчивый, одевается просто, но вещи брендовые. «Перестань думать, пожалуйста, всего лишь ужин. Заведение предлагает, а у меня свободный вечер». «Опять врёшь, Вера, у тебя каждый вечер свободный», басит внутренний голос, почему-то с греческим акцентом. «Проклятый фокусник Макрис». «Ты ведь не думаешь, что я так к тебе клинья подбиваю?» Немного нервно смеюсь. «Нет», — отвечает Марсель уверенно. «У меня-то просто как раз сегодня вечер занят, но минут сорок есть». Изучаю правильные черты лица и вьющиеся черные волосы. «С девушкой встречаешься?» «У меня нет девушки». «Почему?» «Странный вопрос», — озадачивается Марс. «Извини, — пожимаю плечами. Всегда интересно, почему у симпатичных парней вроде тебя никого нет». Мой новый оператор опять хмурится, словно разом становясь старше, потирает подбородок и задумчиво на меня смотрит, оценивает. «Сколько тебе лет, Вера?» — спрашивает, благодарно кивая официанту, который приносит меню. Умиротворенно вздыхаю и откидываюсь на спинку кресла. «Я сто лет вот так не сидела в ресторане, с мужчиной, пусть и коллегой. Эти два месяца радоваться просто физически не могла». Всё время казалось, что это нечестно по отношению к Адриану и Умарову. Горько усмехаюсь и инстинктивно накрываю живот ладонью. Внутри становится тепло и приятно. «Мой мальчик...» «Я думаю, чуть больше двадцати пяти», — продолжает Марсель, так как ответа так и не дожидается. «Двадцать восемь, Марсель». «Мне двадцать шесть». «Я знаю», — он хмыкает. «Тогда почему разговариваешь со мной, будто тебе под сорок, Вера?» «Хм, тебе показалось?» «Нет», — усмехается он. «Я третий день от этого в шоке, как с мамой разговариваю или с сестрой старшей». Задумываюсь, прикусив нижнюю губу. «Возможно, длительное общение с Адрианом сделало меня такой... взрослой, что ли? Мне ведь всего 28. Я молодая женщина. Вот только мой гинеколог так не считает, с обидой вспоминаю». «Для первых родов поздновато, Вера», — сказал мне Артур Ашотович. «Простите меня, грешеную, я вообще как-то не собиралась», — ответила я почему-то виновата. «Сейчас же вспоминаю этот диалог с улыбкой. С удовольствием приступаю к еде». Прямолинейность и открытость мужчины, напротив, подкупает, поэтому я перестаю защищаться, и около часа мы болтаем на отвлеченные темы. Марсель рассказывает, с кем успел поработать в Москве, причину переезда всячески обходит стороной, да я и не настаиваю. У каждого из нас есть камни за пазухой, которые мы не готовы показывать первым встречным. Это нормально. Поужинав, выбираемся в холл, долго стоим у гардероба, ожидая сотрудника. «Тебя отвезти куда-нибудь?» — спрашивает Марсель, подавая шубу. «Если тебе будет удобно». Пожимаю плечами и поправляю прическу, глядя в большое зеркало на стене. Моя машина у телецентра. Не хочется, если честно, за ней. Через открытую дверь с улицы вторгается порыв ветра, и я вздрагиваю всем телом. Поспешно отвожу взгляд, когда замечаю знакомую высокую фигуру и стройную женщину со светлыми волосами. «Адриан Константинович, Эрика Георгиевна, добрый вечер!» Слышу голос администратора Андрея. «Рады видеть вас снова!» Пытаюсь совладеть с эмоциями и, кажется, получается, потому что ни один нерв на лице не выдает мое смятение. Пальцы пытаются застегнуть крючки, но сделать это нереально, потому что волнение концентрируется в руках. «Вера, пойдем?» — громко интересуется Марсель за спиной. «Да», — хватаю сумочку со столика у стены и разворачиваюсь. Сталкиваюсь с взглядом сначала с пустыми глазами Адриана, а затем с ироничными его спутницы. Так получается, что мужской взгляд обдаёт холодом, а женский — презрением. Низ живота каменеет. День прошёл. Ни одной положительной эмоции. Снова смотрю на Макриса. Сердце больно отдаёт в ребра. «Я привыкла!» — выплёвываю мысленно ему в лицо. «Можешь всё, что угодно делать!» Я, как пластичная глина, ко всему привыкну. «Привыкну!» Совершаю размытый кивок, подхватываю Марселя под руку и гордо покидаю ресторан.